Глава 36. Начни с правды. А Лоур накрыл мою руку теплой ладонью и легонько улыбнулся. Я всегда тебя поддержу, что бы ни случилось, Марко. Я резко выдохнула, пытаясь собраться с мыслями, чтобы признаться мужчине в истинных причинах своего поведения. Все дело в моем происхождении, ну или в магии. Как сказал Ролов, Драконы рядом со мной ведут себя не совсем адекватно, а ректор дракон Вот поэтому я и решила держаться от этих мужчин как можно дальше. Меньше проблем. Но я не заметил ничего необычного, нахмурился напарник. О каком именно влиянии ты говоришь? Ну, о влиянии романтического характера. С минуту мужчина внимательно вглядывался в мое лицо. А затем совсем не по-сьерски расхохотался, таким низким бархатистым голосом, от которого мурашки пошли по коже. Но такое поведение меня только задело, и я недовольно насупилась. «Марго!» – сквозь смех продолжал Алор. «Ты такая фантазерка!» «И ничего я не фантазерка!» – процедила сквозь зубы и гневно посмотрела на своего друга. Ролов мне сам сказал. «Да и торс!» У Торса есть истинная пара. Он никогда и ни на что не променяет этот дар богов. Скорее всего, ты приняла напускную вежливость за нечто большее. Ты красивая, привлекательная, умная, необычная девушка с добрым сердцем. Таких в нашем мире единицы. Несомненно, ты будешь привлекать к себе внимание. Ага, как же. И то, что происходило на ректорском столе, просто дань уважения прекрасной леди отданное с барского плеча. Но не вдаваться же в такие подробности. Вот что, выбрось эти безумные мысли из своей головки и сыграй мне что-нибудь. Давно не слышал музыки из твоего мира. Поначалу Алоур был категорически против, когда я начинала играть что-то из собственного репертуара. Все боялся, что меня могут раскрыть. Но с каждым разом, Он проникался моей игрой все больше и больше, из-за чего перестал ворчать и уже сам не единожды просил исполнить для него что-нибудь особенное. «Ну а меня и мёдом не корми, дай только сесть за любимый инструмент и прикоснуться к клавишам». Мужчина, как обычно, поставил чашку с кофе на пианино и расположился слева от меня, внимательно слушая игру и думая о чем то своем. Я так и не рассчиталась с тобой за последнюю помощь. В банке сообщили, что ты отклоняешь чек. Не думай об этом, поморщился Алор. Считай, что я оказываю тебе дружескую услугу. Это существенно отличается от нашей первоначальной договоренности. Ты тратишь свое время и должен получать что-то взамен. Марго, ты никогда не задумывалась, почему я тебе помогаю? Ну. Но... «Из-за денег?» «Поначалу, может, было и так», — согласился мужчина, в то время как мои пальцы наигрывали очередную незамысловатую джазовую мелодию. «Но со временем я понял, что меня увлекают твои дела. Моя жизнь до встречи с тобой была скучна и однообразна. Должность, которую я хотел получить, отдали дракону. Другие были недоступны мне по статусу». Так что мне оставалось только оставаться в своем особняке, заниматься скучными делами и изредка оказывать людям юридическую помощь. Такая себе перспектива. Чтобы как-то разнообразить свои дни, мне пришлось бы жениться и обзавестись парочкой оболтусов. Так что моя жизнь была бы не такой интересной, какой она стала с твоим появлением в этом мире. Да-да, Марго, с тобой весело и интересно. Я постоянно в каких-то делах, делаю что-то новое и получаю от этого удовольствие. Так что считаю, что ты со мной расплатилась сполна. Интересная позиция. Удовлетворенно кивнула, так как это объяснение меня полностью устраивало. Кому, как не мне, знать, каково это заниматься любимым делом? Ну тогда позволь мне делить с тобой часть дохода с кофейни, считаю, это будет разумным и уместным. Если ты настаиваешь, отказываться не буду. А что ты думаешь о Лисе Блаунг? Что именно я должен о ней думать? Косметические процедуры она делала тебе, а не мне. Так что я полностью доверилась твоим отзывам и поддерживаю затею с продвижением ее начинаний. Завидуешь, что масочки достались не тебе? Возможно. Я бы не отказался от того, чтобы кожа на моем лице была нежной и шелковистой. Я не удержалась от смешка, а напарник уже вознамерился пойти за второй чашкой кофе. — Ты удивился, когда услышал ее фамилию? — Почему? — Ее отец — знаменитость в наших кругах. — Пояснишь? — Ничего особенного. Сьерр Блаунг, хотя Сьером его уже назвать нельзя, женился на матери Лиси. Родители были против, поэтому отец лишил его наследства и отказался от сына, но даже это не заставило его отказаться от любимой. То есть они отказались от сына, потому что он полюбил неугодную им девушку? Она была не просто неугодной, она не была аристократкой. Но я тоже не аристократка, тем не менее ты достал для меня документы, прошептала низким голосом, чтобы нас никто не услышал. Неужели в ее случае нельзя было поступить так же? Нельзя. Она работала горничной в доме семьи. Ее все знали, так что в этом случае сжульничать не получилось. Неужели взаимная любовь настолько порицается в вашем обществе, что из-за нее могут даже отречься от собственного ребенка? Никто не против связи с прислугой, но речь идет о ни к чему не обязывающих отношениях. В случае отца Лиси он сделал выбор в пользу женитьбы, а не случайной связи. Поэтому от него все и отвернулись. И ты поддерживаешь такое поведение у аристократов? Я к нему привык. Напарник пожал плечами. Вырос в такой семье и в таких правилах. Я не знаю другой жизни, поэтому мне трудно судить. Насколько я понял, в вашем мире более свободные нравы. Так что я, честно говоря, даже чуть-чуть тебя завидую. А если бы ты влюбился не в аристократку, ты бы отказался от своей любви? Я не знаю, как бы я поступил, но с уверенностью могу сказать точно, сделал бы все, чтобы быть рядом с любимым человеком, в любом статусе. То есть ты бы повесил на любимую девушку статус любовницы? Мир жесток. Полностью с вами согласен. За Со нашими спинами раздался знакомый мужской голос, от которого захотелось спрятаться как можно дальше. А когда мы оба обернулись, увидели хмурого торса, наблюдавшего за нашей беседой.